Глава тридцатая. Елизавета. Шонари Асаш. Обет о неразглашении и непричинении вреда доорта произносил уже в кабинете Драссара. Кроме кузена меня и мага, там присутствовал ещё и Жейран. Зачем брат пригласил его и начальника тайной полиции, мне было непонятно, но возражать не имело никакого смысла. Чёрный дракон скорее откусит себе язык, чем придаст интересы Пирии. Кровь пролилась, отзвучали клятвы, и магия оставила след на руке Маркуса Доорта. Только после этого Дроссар кивнул мне, призывая рассказать правду о моей Райне. Свои догадки о родстве Лана с герцогом даида я не стал озвучивать, но бывший генерал иртийской армии не просто так занимал свой пост более десяти лет. Он быстро пришёл к тем же выводам, что и мы с Саром. «Получается, есть ещё одна ветвь — кровная линия клана Деида». спрятанная в мёртвом мире. И Дэнион знал о её существовании, но скрывал. Злорадно хмыкнул Маркус. «Выходит, что так. Не стал отрицать очевидного я». Подлый гадёныш сам себя загнал в ловушку с этой подменой. Даже интересно, как он планирует выкручиваться из этой западни. «Вы же не дадите убить ту девчонку, лжеланарию?» Скорее утвердительно, чем вопросительно уточнил маг. светлана моя обретенная райна вязко произнес я давая понять какое сокровище для меня эта девушка рад за вас генерал осаш пусть друзьями мы никогда не были и не станем но как сильного врага я вас всегда уважал кстати вам несказанно повезло что вашей женой стала не настоящая ланария деида знаком я с этой дамочкой и ничего хорошего сказать о ней не могу Криво улыбнулся Деорта. «Для обмена любезностями у нас ещё будет время. Как быстро вы восстановите свои силы и сможете открыть портал?» Уточнил я, хоть и был в какой-то мере польщён словами мага. «Силы восстановятся только после плотного обеда и полноценного сна. Но я предлагаю не тянуть так долго, а воспользоваться ещё одним запасным энергокристаллом». «Не хочу, чтобы Дэнион получил такой козырь, как младшая сестра вашей Райны». Порадовал меня ответом Деорта. «Хорошо, тогда не будем тянуть», — согласился драссар, вынимая из ящика рабочего стола заранее подготовленную шкатулку с магическими камнями. «Для начала нужно выяснить, где именно сейчас находится девушка. Для этого мне нужна ваша Райна или содержащая её энергетику», — разумно заметил Маркус. «Брять волос подойдёт», — уточнил я, снимая с кулон. «Волоски я срезал у Ланы, пока она спала. Мне они нужны были для другого. Пока наша связь не закреплена близостью, частица Светланы помогает полнее чувствовать местонахождение Райны. От этого сущность дракона во мне ведёт себя спокойнее». «Да, это прекрасный материал», — согласился Деорта. Я нехотя вложил кулон в руку бывшего врага и напряжённо замер, наблюдая за сложными пасами и магическими структурами, применяемыми Маркусом. На несколько секунд маг закрыл глаза и как будто погрузился в себя, а потом очнулся и с улыбкой подтвердил. «Девушка всё ещё в мёртвом мире. Отправимся прямо сейчас. Но лучше, если портал будем строить не из замка». все-таки аэрлитовый фундамент плохо подходит для магии высшего порядка. Конечный вектор может сместиться, предупредил Доорта. Хорошо, пройдем в сад, сами выберите место для проведения ритуала согласился драссар. Через несколько минут мы остановились в понравившемся доорта месте дворцового парка. Потом почти час маг чертил на земле круги пентаграммы, закреплял схемы рунами и магическими энергонакопителями. Потом Деорта что-то рассчитал, взял в руки сначала пять камней, а потом, немного подумав, добавил ещё парочку. И только тогда приступил к своей магии. Воздух вокруг пентаграммы загудел, заискрил. Пространство рвалось с трудом, оглушая нас противным лязгом и скрипом, неслышным человеческому уху. Хуже всех пришлось Дроссару, как самому сильному дракону среди нас. У кузена даже носом пошла кровь, но он стоически вынес эту муку. «Всё готово. Кто-то один может идти. Я смогу удерживать портал полчаса. Поэтому не мешкайте. Все объяснения и уговоры для юной леди отложите на потом». Сиплым от напряжения голосом произнёс Деорта, не без труда удерживая зеркальную гладь переноса. Я уже шагнул в сторону портала, когда мне на плечо опустилась рука Дроссара. «Нет, пойдёт же Иран». — приказал драссар, протягивая кулон с прядью начальнику тайной полиции. Именно кузен забрал его у мага после завершения ритуала поиска. «Почему он?» — скинулся я. «Не задавай глупых вопросов, Шон!» — строго произнёс брат, но, увидев возмущение на моём лице, всё же решил пояснить. «Жейран несколько лет служил страже портальных переходов. Он быстрее придёт в себя после такого дальнего перехода». «Не забывай, что тебе сегодня придётся ещё блистать на балу, поэтому побереги силы». «А ещё, Жейран менее ценен, чем я, и лишиться его будет не так болезненно. Это в том случае, если Деорто решит предать нас. Хоть Маркус и славился своим благородством, но было бы глупо полностью довериться вчерашнему врагу». «Решайтесь быстрее!» — рыкнул деорта, напоминая о том, что не стоит терять драгоценные минуты на споры. Коротко кивнув, чёрный дракон шагнул внутрь пентаграммы и уже через несколько секунд исчез за серебристой завесой разлома. В ожидании время тянулось слишком медленно. Я с опаской смотрел на дрожащий портал, на капли пота стекавший по вискам бывшего лаиртийского генерала и молил Луну, чтобы чёрный дракон поторопился. Как будто в ответ на мои мысли зеркальная гладь пошла рябью, пропуская в дворцовый парк Жейрана. на плече которого телепалась юная, тоненькая, как лоза-блондинка. «Пусти меня сейчас же, поставь на землю, тупая горила! Возмущалась девушка, бессмысленно колотя крошечными кулачками широкую спину жирафа. «Да пожалуйста!» Раздражённо произнёс начальник тайной полиции, но, несмотря на свои эмоции, поставил он малышку осторожно и даже придержал, когда та пошатнулась, испытывая неудобство после перехода. Мы отошли на несколько шагов от пентаграммы, ожидая, когда Маркус завершит колдовство, а еще давая время девушке хоть немного прийти в себя. Ой! Пискнула блондинка, когда увидела меня, Дросара и Деорта. Она загнанно оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где очутилась, а потом попятилась и спряталась от нас за спиной Жирана, которого только пару минут назад обзывала непонятными ругательствами. Не бойся. «Тебе никто не причинит вреда!» С явной угрозой в наш адрес прорычал Жейран. Обычно невозмутимый и малоэмоциональный начальник тайной полиции сейчас едва удерживал контроль над своим драконом. О том, что с ним происходит, гадать не приходилось, поэтому мы с Саром переглянулись и расплылись в довольных улыбках. «Похоже, сестрёнка моей жены нашла свою пару в лице чёрного дракона. Это было к лучшему». Елизавете будет нужен хороший защитник в этом мире, а кто позаботится о ней лучше, чем Райн? Тем более такой непростой и сильный, как этот чёрный дракон. «Конечно, не причинит, Жейран. Я временно освобождаю тебя от обязанностей. Ты назначен личным стражем леди Елизаветы». Стараясь выглядеть строгим, произнёс Сар, но уголки губ брата предательски дрожали. «Как прикажете, ваше величество». ответил начальник тайной полиции, склонив голову. «Что, даже не будет никаких возражений о том, что тебя назначили просто хранителем какой-то девчонки?» Не удержался от тонкой подколки кузен. «Никак нет, Ваше Величество». Невозмутимо отозвался чёрный дракон, ловко вытащив блондиночку из-за своей спины, но только затем, чтобы прижать её к себе в защитном жесте. Елизавета не сопротивлялась, девушка явно была дезориентирована. А ещё, судя по цвету её лица, малышке было очень плохо после переноса. «Хорошо, вам сейчас подготовят покой в гостевом крыле. Позаботься о нашей гости, пока она приходит в себя. Все объяснения отложим на завтра». Распорядился Дроссар, отпуская Жейрана. «Шом, тебе тоже лучше вернуться домой. Времени до бала осталось мало. С Лером де Орта мы дальше всё решим сами». Добавил кузен, отпуская меня. Возражать я не стал, спеша поскорее увидеть свою Светлану.